В ту же ночь, придя домой, Анхела Викарио нашла там граммофон, завернутый в подарочную бумагу и перевязанный лентой из арганди. «До сих пор не пойму, как он узнал, что у меня день рождения», — сказала она мне. С большим трудом она убедила родителей, что не давала никакого повода Боярду Сан-Роману посылать ей такой подарок, тем более делать это в открытую, так что все сразу заметили. Словом, старшие братья Анхелы, Педро и Пабло отнесли граммофон обратно в пансион его хозяину и проделали все с таким шумом, что не осталось человека, который бы не видел, как они его принесли и как унесли обратно. Ибо семейство не учло одного – Обаяние Боярду Сан-Романа, против которого невозможно было устоять». Братья заявились домой лишь на рассвете следующего дня, ошалевшие от выпитого, с тем же самым граммофоном и с Боярдо Сан Романом в придачу, в намерении дома догулять недогуленное. Анхела Викарио была младшей дочерью в семье с очень стесненными средствами. Ее отец Понсио Викарио, скромный мастер-ювелир для небогатого Люда, потерял зрение, превращая золото в красоту, Ради поддержания чести дома. Пурисима Дель Кармен, Пречистая Кармен, ее мать, Прежде была школьной учительницей, Но вышла замуж, и на том Ее учительствование кончилось. Ее кроткий и несколько печальный вид Надежно прикрывал твердый характер. Смахивала на монашку, вспоминает Мерседес. Она жаром отдалась заботам о муже И воспитанию детей, И порой забывалось, что сама она продолжает жить. Две старшие сестры вышли замуж поздно. Кроме братьев-близнецов, была у них еще одна дочь, старшая Анхелы, но умерла от сумеречной лихорадки. И целых два года после ее смерти они носили траур, облегченный в доме и строгий за его стенами. Братьев растили так, чтобы со временем они стали настоящими мужчинами. А девочки воспитывались в расчете на замужество Они умели вышивать на пяльцах, шить на машинке, плести на коклюшках кружева Стирать и гладить, делать искусственные цветы, варить фигурную карамель и сочинять приглашение на помолвку В отличие от своих сверстниц, выросших в небрежении к обрядам, связанным со смертью Все четыре сестры были мастерицами в древней науке бдения у постели больного Знали, как укрепить дух умирающего, как обредить усопшего. Единственное, в чем могла упрекнуть их моя мать, в привычке расчесывать волосы перед сном. Девочки, говорила она им, не причесывайтесь на ночь. Это задерживает в море корабли. Она считала: если бы не это, других таких воспитанных девушек не сыскать. Лучше не бывает, часто говорила она. Любой будет счастлив с такой женой, их воспитали для страдания. Тем двоим, что женились на старших дочерях, нелегко было к ним прорваться. Сестры повсюду ходили вместе, устраивали вечера, где женщины танцевали друг с дружкой и склонны были подозревать задние мысли в намерениях мужчин. Анхела Викарио была самой красивой из четырех. И моя мать говорила, что она, подобно великим королевам, известным из истории, явилась на свет затянутой на шее пуповиной. Однако казалась она беззащитной, ей словно не хватало жизненного напора, так что будущность перед ней маячила самая зыбка. Я видел ее из года в год во время рождественских каникул, И с каждым разом она выглядела все более не от мира сего в окне своего дома, где под вечер вместе с соседками делала матерчатые цветы и напевала вальсы, какие напивают незамужние женщины. «Саму бы ее насадить на проволочку вместо цветочка», — говорил мне Сантьяго Насар, «Эту дурочку, твою двоюродную сестрицу». Как-то незадолго до траура, который семья стала носить после смерти сестры, я встретил Анхелу Викарио на улице. Впервые она нарядилась как взрослая и волосы завела. Я глазам не поверил, неужели это она? Но впечатление скоро исчезло. Жизненный напор в ней слабел год от году. А потому, когда стало известно, что Боярду Сан Роман собирается жениться на ней, Многие сочли это причудой чужака. Семейство приняло известие не просто всерьез, но возликовало. Кроме Пуры Викарио, которое поставило условия, Боярдо Сан Роман должен представить документы, удостоверяющие его личность. До сих пор было неизвестно, кто же он на самом деле. Его прошлое уходило не далее того вечера, когда он высадился у нас в нарядном, как у артиста, костюме. Он так не любил говорить о своем прошлом, что за этим могло скрываться все, что угодно. Стали даже поговаривать, будто он командовал войсками, сравнивая с землей селения и сея ужас в Касанаре. Будто он беглый каторжник из Каены. Будто его видели в Парнамбука, где он пытал счастье с парой дрессированных медведей. Будто он подобрал то, что осталось отгруженного золотом испанского галеона, затонувшего в проливе ветров. Боярдо Сан Роман разом покончил с досужими домыслами. Привез всю свою семью. Прибыли четверо – отец, мать и две лишившие всех покоя сестрицы. Они приехали в одиннадцать утра на Форде Т с официальным номерным знаком – и клаксоном, который крякал, как утка, и переполошил весь городок. Мать Альберта Симмонс, крупная мулатка с Кюросауча, испанский все еще был пересыпан тамошними словечками, в юности была признана самой красивой из двухсот наиболее красивых девушек Антильских островов. Сестры Боярдо Сан Романа, едва расцветшие, походили на молодых, не знающих покоя кобылок. Но главным козырем был отец. Генерал Петронио Сан-Роман, герой гражданских войн прошлого века, боевая слава консервативного режима, ибо именно он разгромил и обратил в бегство полковника Аурелиано Буэндиа в битве при Тукуринке. «Моя мать единственная, кто не пошел засвидетельствовать ему почтение, когда узнала, кто он такой». «Прекрасно, что они женятся», — сказала она мне. «Но это одно, а совсем другое пожать руку человеку, который приказал выстрелить в спину Гиринельдо Маркесу». Как только он выглянул в окошко автомобиля, приветственно махая белой шляпой, его сразу узнали. Он был знаком всем по портретам. На нем был полотняный костюм цвета спелого колоса, софьяновой туфли со шнурками крест-накрест — А на переносице сидело золотое пенсне, подхваченное цепочкой, вдетой в петлицу жилета. На лацкане пиджака красовалась медаль замужества, в руке трость с вырезанным на рукояти национальным гербом. Он первым вышел из автомобиля, весь ног до головы в жаркой пыли наших скверных дорог. Но вполне бы мог и не вылезать из кабины». Все и так уже поняли, что Боярдо Сан-Роман может жениться Однако, на ком пожелать. Однако Викарио не желала идти за него. «Он показался чересчур мужчиной для меня», — сказала она мне. И кроме того, Боярдо Сан-Роман даже не пытался влюбить ее в себя, а только заворожил своим обаянием ее семейством. Анхела Викарио никак не могла забыть того ужасного вечера, когда родители и старшие сестры с мужьями собрались в гостиной и принялись ей внушать, что она обязана выйти замуж за мужчину, которого и видел это мельком. Близнецы держались в стороне. «Мы считали, что это дела женские», — сказал мне Пабло Викарио. Решающий довод родителей состоял в том, что семья, снискавшая признание своей скромностью, не имеет права пренебречь таким подарком судьбы Анхела викарио едва отважилась намекнуть что мол хорошо ли это без любви но мать сокрушила ее одной фразой любви тоже учится в отличие от тогдашних обычаев когда жениха и невесту долго выдерживали и за ними строго следили жениховство боярдо сан романо было коротким и длилось всего четыре месяца Так он спешил. И не стало еще короче, лишь потому, что Пура Викарио потребовало дождаться окончания семейного траура. Время прошло, никто забот не знал. Так безотказно умелся улаживать Боярду Сан-Роман. Как-то вечером он спросил меня, какой дом мне больше всех нравится, рассказала мне Анхела Викарио. И я, не знаю, к чему он клонит, ответила, что самая красивая в городе вилла вилла вдовца Аксиуса. Я бы на ее месте сказал то же самое. Дом стоял на пригорке, выметенном ветрами. С террасы был виден бескрайний рай, заросший фиолетовыми анимонами низины. а в погожие летние дни вдали расстилалась ясная синь Карибского моря, и в ней океанские пароходы, везущие туристов. Из Картахены де Индиас В тот же вечер Боярдо Сан Роман Пошел в общественный клуб И сел за столик вдовцу Ксиусу На партию домино «Вдовец Ксиус, — сказал он ему, — Я покупаю у вас дом Он не продается, — ответил вдовец Я покупаю его со всем, что в нем есть Вдовец Ксиус в старомодной вежливой манере объяснил ему, все вещи в доме куплены его женой, и чтобы купить их, ей приходилось во многом себе отказывать, так что для него они остаются как бы частью ее самой. «Открыл ему душу», — сказал мне доктор Дионисио Игуаран, который играл с ними в тот вечер. Убежден, он скорее готов был умереть, чем продать дом, где был счастлив более 30 лет. И Боярдо Сан-Роман внял его словам. «Хорошо», — сказал он, — «тогда продайте мне пустой дом». Но вдовец сопротивлялся до конца партии. Через три дня, подготовившись получше, боярду Сан-Роман снова сел за домино с вдовцом. «Вдовец Ксиус», — начал он опять, — «сколько стоит ваш дом?» «У него нет цены?» Назовите какую угодно Мне очень жаль Боярду, сказал вдовец Но вы, молодые, не понимаете довода в сердце. Боярду Сан-Роман даже не сделал паузы, обдумать Ну, предположим, пять тысяч песо, сказал он Давайте играть честно, возразил вдовец с неизменным достоинством Столько этот дом не стоит Десять тысяч, сказал Боярду Сан-Роман «Тотчас же! И наличными!» Вдовец посмотрел на него полными слез глазами. «Он плакал от ярости», — сказал мне доктор Дионисио Игуарен, который был не только врачом, но еще и литератором. «Представь себе! Такие деньжищи Стоит только руку протянуть! А ты должен говорить «нет» и все потому, что пошел на принцип!» У вдовца Ксиуса пропал голос Но он без колебаний помотал головой «В таком случае сделайте мне последнее одолжение», сказал Боярду Сан-Роман «Подождите меня тут пять минут» И на самом деле через пять минут он вернулся в общественный клуб со своими украшенными серебром сумками и выложил на стол десять пачек, а в каждой по тысяче песо Пачки были запечатаны и со штампом Государственного банка. Вдовец Ксиус умер два месяца спустя. «От этого и умер», — сказал доктор Дионисио Игуарен. «А был здоровее нас, но помню...» «Прослушиваешь его и чувствуешь в самом сердце слезы закипают. Он не только продал дом со всем, что в нем было...» но еще и попросил Боярдо Сан-Романа, чтобы тот выплачивал ему сумму по частям, потому как в утешение ему не оставалось даже сундука, где бы держать такие деньги. Никто бы никогда не подумал, и разговору такого не было, что Анхело Викарио не девушка. Никто не знал, чтобы у нее прежде был парень, а росла она вместе с сестрами под строгим надзором суровой матери – Даже когда до свадьбы оставалось всего два месяца, Пура Викарио не позволила ей вдвоем с Боярду Сан-Романом посмотреть дом, в котором они собирались жить. А сама отправилась с ними и слепого отца захватила. Так блюла честь дочери. «Об одном я молила Бога, чтобы он дал мне силы себя убить, — сказала мне Ангела Викарио, — но он не дал». Она была в такой растерянности, что решила открыться матери и расстроить свадьбу. Но тут две надежные подружки, которые помогали ей мастерить из тряпок цветы, отговорили ее от этого благого намерения. «Я пошла у них на поводу», — рассказала она мне. «Они доказывали, что прекрасно разбираются в мужских повадках. Они уверяли, что почти все женщины еще в детстве за играми по несчастной случайности теряют невинность. И твердили, что даже самые несговорчивые мужья смиряются с чем угодно, лишь бы никто об этом не знал. И в конце концов убедили ее, что большинство мужчин в первую брачную ночь, когда доходит до дела, так пугаются, что ни на что не способны без помощи женщины. и в решающий момент просто не отвечают за свои действия, а верят только одному, тому, что видят на простыне, говорили они ей. И научили перенятым от повитух уловкам, как притвориться, что сокровище не потеряно, и на следующее после свадьбы утро вывесить у себя во дворике на обозрение льняную простыню с пятном чести. С этой надеждой... Она пошла под венец. А Боярду Сан-Роман, должно быть, женился в надежде ценой невиданного могущества и богатства купить счастье. Ибо чем дальше строил он планы предстоящей свадьбы, тем более бредовые идеи одолевали его. Как сделать праздник еще грандиознее? Когда стало известно о прибытии епископа, он даже хотел отложить свадьбу на день, чтобы тот отвенчал их. Но Анхела Викарио уперлась. «По правде говоря, — сказала она мне, — не хотелось благословения от человека, который отрезает на суп петухов одни гребешки, а остальное выбрасывает на помойку. Но и без епископского благословения празднество так развернулось, что им трудно было управлять. Даже самому Боярду Сан-Роману это оказалось не по силам. Оно вышло... из-под его контроля и превратилась Генерал в общий Сан-Роман с семьей на этот раз прибыли на церемониальном пароходе национального конгресса который стоял у Мола до конца праздника вместе с ними приехало много знатных людей но их сумятицы не заметили среди множества новых лиц нанесли столько подарков что пришлось специально отделывать заброшенное помещение старой электростанции И там выставить самые замечательные, а остальные сразу отнести в бывший дом вдовца Ксиуса, который был готов принять молодоженов. Жениху подарили автомобиль с откидным верхом. Под заводской маркой готическими буквами было выгравировано именно вобрачного. Невесте подарили футляр со столовыми приборами из чистого золота на 24 персоны. На свадьбу пригласили группу танцоров и два оркестра, исполнявшие вальсы, которые никак не вплетались в разноголосицу местных оркестриков и бесчетных аккордеонистов, слетевшихся на разгульное веселье. Семья Викарио жила в скромном доме с кирпичными стенами и крытой пальмовыми ветвями крыши с двумя слуховыми окнами, через которые ласточки в январе забирались выводить Терраса на фасаде почти вся была заставлена цветочными горшками, а в большом дворе росло множество деревьев, и вольно гуляли куры. В глубине двора близнецы устроили загон для поросят. Там был и камень для забоя свиней, и стол для разделки туш. Это стало главным источником семейных доходов после того, как Понсио Викарио, отцу, отказали глаза. Дело завел Педро Викарио, но когда его забрали на военную службу, вместо него брат обучился мясницкому ремеслу. В доме едва хватало места для самой семьи. И потому старшие сестры, почувствовав, какой размах принимает праздник, хотели снять для этой цели какой-нибудь дом. «Представляешь, — сказала мне Анхела Викарио, — они подумывали о доме Пласи де Линеро». Но, к счастью, родители заупрямились. Сказали, пусть наши дочери выходят замуж в нашем курятнике. Или вообще не выходят. В конце концов покрасили дом в прежний желтый цвет, подправили двери и привели в порядок полы. Так что, насколько возможно, он принял вполне пристойный для такой шумной свадьбы вид. Близнецы нашли для своих поросят другое помещение. Вычистили и засыпали загон негашенной известью Но все равно видно было, что места не хватит. Кончилось с тем, что стараниями Боярдо Сан-Романа снесли дворовую ограду и попросили разрешения устроить танцы в соседских домах, а в тени тамариндовых деревьев сколотили длинные столы, за которыми можно было посидеть и закусить. Единственное непредвиденное волнение в утро свадебного дня доставил им жених, Явился за Анхелой с опозданием на два часа. А она, пока его не увидела, не желала надевать подвенечный наряд. «Знаешь», — сказала она мне, — «я бы даже обрадовалась, если бы он не пришел, но только бы не бросил обряженный». Ее предосторожность показалась вполне естественной, поскольку большей беды и позора для женщины, чем оказаться брошенной в подвенечном наряде, не бывает. А то, что Анхела Викарио, не будучи девушкой, решилась надеть фату с флер-д'оранжем, было истолковано впоследствии как надругательство над символом непорочности. Моя мать единственная сочла ее поступок мужественным. Анхела до конца играла окропленными картами со всеми вытекающими из этого последствиями. В те времена объяснила мне мать, Бог понимал такие вещи. А вот какими картами играл Боярду Сан-Роман, никто до последнего момента не знал. С той минуты, как он в конце концов появился в сюртуке и цилиндре, и до той, когда вместе с предметом своих душевных бурь сбежал с танцев, он выглядел образцово счастливым женихом. Однако никто так и не узнал, какими же картами Играл Сантьяго Насар. Я был с ним все время, и в церкви, и на гуляне. С нами был еще Кристо Бедоя и мой брат Луис Энрике. И ни один из нас не углядел в нем ничего необычного. Мне пришлось повторять это множество раз. Мы росли вместе все четверо, вместе ходили в школу. Одной ватагой носились в каникулы. И никто не верил, что у нас могут быть тайны друг от друга. Тем более такая... Важная тайна. Сантьяго Насар знал толк веселья, и наибольшее удовольствие получил он перед самой смертью, подсчитывая, сколько стоила эта свадьба. В церкви он прикинул, что цветов было потрачено не меньше, чем пошло бы на 14 похорон по первому разряду. Это его замечание преследовало меня потом много лет. Помнится... Сантьяго Насар не раз говорил, что запах цветов в закрытом помещении обязательно связан для него со смертью. И в тот день он повторял это, как только мы вошли в церковь. «На моих похоронах пусть не будет цветов», — сказал он мне, не зная, что на следующий день мне придется заботиться о том, чтобы их не было. По дороге из церкви к дому викарио Он составил счет на разноцветные гирлянды, украшавшие улицы Посчитал, во что стала музыка и петарды Не забыл учесть и сырой рис, которым осыпали свадебную процессию В водури полудня новобрачные сделали по двору почетный круг Боярду Сан Роман успел стать нам другом Другом-собутыльником, как тогда говорили И, похоже, с удовольствием сел за наш стол Анхела Викарио в атласном мокром от пота платье, освободившись от фаты и цветов, уже выглядела обычной замужней женщиной. Сантьяго Насар подсчитал и сообщил Боярдо Сан-Роману, что на данный момент свадебные затраты достигли приблизительно 9 тысяч песо. Очевидно, Анхела Викарио сочла это бестактностью. «Мать учила меня никогда не говорить о деньгах при посторонних», Сказала она мне Боярду Сан Роман, напротив, охотно и даже с некоторым хвастовством, поддержал тему. Приблизительно, согласился он, но это только начало к концу сумма почти удвоится. Сантьяго Насар взялся пересчитывать все до последнего Сантима, и на это ему в самый раз хватило жизни. Тогда на следующий день в порту. за сорок пять минут до смерти он получил от криста беддоя недостававшие цифры то убедился что прогноз с боярдо санромона был точен